«Охранники тебя явно знают и уважают», — обратил я внимание Кира на необычное поведение сотрудника корпорации. «И когда я забирал твое оброненное колечко, никто у меня не потребовал никаких расписок и документов, все и так тебя знали». «Еще бы», — весело усмехнулась Кира. «Тимур, я работаю в корпорации практически с самого первого дня ее основания». Успешно участвовала во множестве проектов и масштабных ивентов, заработала не один десяток миллионов вполне реальных кредитов. Часть денег еще давно вложила в акции корпорации «Бескрайний мир» и кровно заинтересована, чтобы у нашей с тобой компании все было хорошо. «У меня в личном деле не написано, кем конкретно я работаю, но сидящий перед монитором охранник видит мой красный уровень допуска и понимает, что перед ним кто-то из начальства».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 Да и вообще, всем нам также требовалось обновить вещи. «И еще», — уточнил я, — «нужно, чтобы в этом месте было как можно меньше неумирающих. А лучше бы совсем их не было». «В таком случае...» — механик решительно встал с кресла и слегка приоткрыл жалюзи на окне, стараясь разглядеть что-то в темном коридоре. «Придется сходить несколько раньше, до железнодорожной стрелки». Там будет Старый Путь, ведущий к выработанным медным рудникам и Старому району города. Там и отделение подземного банка Торина Девятого, и здание гильдии алхимиков, и целый квартал хороших ремесленников. Неумирающие заходят в Старый Квартал, но совсем не часто. В общем, все как заказывали. Только как бы мы уже не проехали Стрелку. А нет, узнаю знакомые места. Через две минуты придется спрыгивать, готовьтесь».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 Смотревшись вдаль, где в нашу сторону шла большая группа дворфов с кирками, гнум злобный неожиданно сорвался с места и бросился вперед радостно крича ⁇ Папаня! ⁇ Один из бородатых дворфов бросил свой инструмент и побежал в нашу сторону, расставив руки в стороны и крича ⁇ Дочка моя! ⁇ Дочка?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 Она долго тщательно метилась из катапульты, а когда вражеский корабль, казалось, вот-вот уже пробьет нас тараном, выстрелила. Я резко замолчал и подчеркнуто неторопливо сделал большой глоток, смакуя прекрасное пиво. Успешная проверка на сопротивление ядам. Получен опыт. 80 эксп. Толпа молча и терпеливо ждала продолжения рассказа. Внимание сотен глаз было приковано к моему ушастому гоблину.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 Уже казалось, что этот жуткий противник покрошит нас всех в мелкий фарш своим страшным двуручным мечом. Но всех спасла Ванесса. Она храбро бросилась вперед и встретила летящего врага двуручной кувалдой. Звон при ударе молотом по черным доспехам получился такой, что в море оглушенная рыба повсплывала кверху брюхом. Пиратский капитан отлетел назад и в своих тяжелых кованных доспехах сразу же пошел на дно кормить крабов.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 Мавка с легкостью считала информацию об эликсире. Это была ледяная бомба, вызывающая град ледяных осколков и эффект глубокой заморозки. Полезная вещь. Я убрал ее себе в сумку. Тут снова появился хозяин дома. На этот раз он пришел представить мне своего уважаемого соседа, главу местного отделения подземного банка Торина 9. -го. Убеленный сединами дварф-банкир в роскошном алом бархатном костюме в контраст всем остальным дварфам был совершенно трезвым. Впрочем, как и двое его закованных в латы бдительных телохранителей, не спускающих ладони с рукоятей, находящихся в ножнах клинков. Я протянул дворфу банкиру два письма, выглядящих как пергаментные свитки. Он достал старомодное пенсне и вчитался в содержимое. «Все верно, капитан Амра».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 Группа высокоуровневых неумирающих сметет любое количество местных НПС-ремесленников, даже особо и не заметив сопротивления. Хотя... В любом крупном городе крайнего мира обязательно должны присутствовать районы, где игроки чувствуют себя в безопасности, находясь под охраной НПС-стражи. Я задал вопрос Ванессе, есть ли такие районы в Датурхаве. «Конечно».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 «Волк-вожак был самым крепким из моих хищников. Никто другой бы не выдержал вес кряжистого дварфа-механика». Мы сумели незаметно для преследователей миновать торговый район. Огромный ярко освещенный зал с высокими мощными колоннами, назвать который пещерой не поворачивался язык. Наш отряд уже приближался к старому фонтану, как вдруг Валериана испуганно вскрикнула и потребовала срочно остановиться».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 Впереди группы врагов на огромном лохматом белоснежном псе ехала очень красивая эльфийка с кожей цвета слоновой кости и истинно черными, спадающими до самых пят волосами. Вот она подала знак, и все остальные отморозки остановились позади нее. «Мариам, стоящая за твоей спиной, отморозки, лунный эльф, ассасин 198 уровня». «Надо же, сама лидер клана собственной персоной». Одежда у нее была шикарная, переливающийся разноцветными сполохами доспех из шкуры изумрудного дракона. Все предметы сплошь сетовые. Похоже, что полный комплект предметов из набора «Убийца королей». Даже метательные ножи из того же самого набора. И какой же у нее красивый маунт. Фимбультуль. Страж Эливагара, Мифический пес 57 уровня. Уникальное существо. Пришло приватное сообщение от Валерианы Быстроногой. Посмотри на собачку. Красота-то какая. Глянь, твой артефакт Фенрира способен переманить этого красавца на нашу сторону. Я открыл настройки управления серой стаи. Шесть из семи доступных слотов были заполнены моими волками и волкодлаками. Один пока пустовал. Я выбрал свободное поле, чтобы посмотреть доступные варианты. Фимбультуль. Мифический пес 57 уровня. Неактивно. Пират. Матерый волк 31 уровня. Неактивно. Насколько я помнил, лишь после победной битвы с Бельми Лашкой появился вариант присвоить ее петов. Так что я сформулировал для себя задачу максимально конкретно. Нужно в драки каким-то образом пережить Мариам, стоящую за твоей спиной. Вот только непонятно как. Она была реально крута. Но на всякий случай окошко управления серой стаей сворачивать не стал.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 Снимать кольчугу с лежащего на земле тяжелого тела – дело долгое и трудное. Но только не в бескрайнем мире. Сам не понимая, как технически это возможно, я лутал бесчувственное, но еще живое тело, выкидывая на камни, надетые на Ванессу предметы экипировки. Плащ, кольчуга, нательная теплая рубаха. Рубаху сразу порвать на лоскуты. Успешная проверка на силу. Получен опыт 200 Эксп. Еще один средний эликсир жизни, так как Хитпоинт и Ванесса Криворукой едва не ушли в ноль. И сразу еще один, последний из средних. У меня оставалось штуки 4 малых эликсира жизни, но они совсем слабенькие. Так, не думать об этом. Сейчас нужно соорудить тампоны и повязку. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт 200 Эксп.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 Скорость потери здоровья снизилась, но не остановилась. И снова нужно вливать эликсиры. Осталось 3, 2, 1. Все. У меня больше не осталось снадобий для поддержания здоровья дварфа-механика, а полоска жизни НПС продолжала снижаться. Оставался только один способ. Укусить Ванессу и сделать ее вампиром со способностью к регенерации. Причем сделать это придется на виду сотен НПС-дварфов и нескольких игроков.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 Я обернулся. За моей спиной стоял высокоуровневый игрок, причем с амулетом охотника за виверной на шее. Это был седой, как лунь, старик-дварф с бородой до колен. Тарина, грызущий гранит. Дварф-лекарь. 108 уровня. Ты бы одел ее поскорее, Амра. Для местных женщин оказаться обнаженными в людном месте – большой позор. Они скорее согласятся умереть, чем пойдут на такое. Уж я-то знаю. «Два года живу среди дворфов и хорошо изучил местные обычаи». «Стараясь не удивляться, я поскорее вернул на место, снятое из дварфа механика предмета экипировки. Кроме рубахи. Она пошла на бинты». «Угу. Так гораздо лучше. Жить будет, но травма тяжелая». Порвана легкой и перебит позвоночник». «Дебаф получен очень серьезный. Двое суток паралича ног, а потом пожизненная хромота».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 У предметов этого набора ограничение уровень 180+, так что Таиша еще долго не светит ходить в доспехах из шкуры изумрудного дракона. А вообще, неожиданный исход. Думаю, лидер отморозков сама теперь не рада, что сотворила бонус 97% на шанс дропа перед этим сражением. Кстати, тут же у фонтана точка возрождения. Я повернулся к лекарю.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 заверил я пожилого игрока. Как только передадим нашу раненую спутницу под опеку ее родни, так сразу и рванем со всех ног из подземного города. Потому как это был не единственный отряд отморозков в Датурхаве».